Глава 3. Как выйти за пределы своего восприятия, чтобы взглянуть на работу собственного разума со стороны? Выдающиеся мыслители и исследователи, у которых я брал интервью, раз за разом говорили о том, как важно на пути к благополучию развивать самосознание, то есть умение целостно оценивать свои интересы, мотивы, чувства, принципы, ход и результаты своей мыслительной деятельности. «Совершенствуйте самосознание» – такова вкратце суть шестого по популярности совета из числа всех, которые я услышал от замечательных гостей своего подкаста, когда мы обсуждали различные пути и секреты личностного роста. Но что же конкретно означает этот совет? Наверное, можно сказать, что любому из нас неплохо было бы научиться хорошо понимать, как на наше мышление и поведение влияют факторы, которые обычно от нашего внимания ускользают. Причем важно изучить именно внутренние факторы, среди которых не только наши страхи или желания, но и ограничивающие убеждения и всевозможные душевные раны, то есть последствия, как серьезные, так и малозначимые, неприятных событий, случившихся в прошлом и продолжающих влиять на нас по сей день. Только когда начинаешь разбираться во всех этих слагаемых подсознания, появляется шанс вполне осмысленно приложить усилия для того, чтобы избавиться от их... отрицательного влияния и, наконец-то, задышать полной грудью. Как совершенствовать самосознание? Можно медитировать, об этом поговорим в главе 13, или, например, создавать теплые отношения с людьми. Эту тему обсудим в главе 5. Но есть еще один очень действенный способ, пусть и не относящийся к традиционным, прием лекарственных средств. Да, с их помощью тоже можно изменить активность мозга и добиться высокого уровня самосознания. Речь идет о ноотропах или умных лекарствах. Стоит сразу отметить, что их применение не должно быть бесконтрольным или выходить за рамки закона. Ноотропы – химические соединения, которые способны улучшить когнитивные функции. Когда-то давно я открыто заявил не только о своих целях – прожить не меньше 180 лет, научиться… проявлять все свои склонности и таланты в полной мере и стать буквально ходячим источником энергии, но и о том, что для достижения этих целей изредка использую тщательно отобранные препараты растительного и нерастительного происхождения. В целом, к приему лекарств, усиливающих активность мозга, люди относятся неоднозначно. Кто-то считает, что это нечестно, хотя любой подобный препарат всего лишь инструмент. Его можно использовать с умом и получить пользу, а можно наломать дров. На мой взгляд, применять медикамент, помогающий лучше понять собственные чувства, мысли, желания или стать более собранным – это, по сути, то же самое, что пить кофе, желая ощутить прилив сил или надеть очки для чтения, чтобы отчетливо видеть буквы на страницах. Или принять таблетку Тейленола, чтобы перестала болеть голова и можно было продолжать полноценно работать. Тейленол – популярная в США обезболивающая на основе парацетамола. Риск есть в любом случае. Из-за кофе может нарушиться сон. От очков для чтения у некоторых зрение становится хуже, а от отрицательно влияет на печень. Но на пути к цели мы прибегаем ко всем этим способам довольно часто, особенно когда понимаем, что лучше уж в будущем перетерпеть какой-нибудь легкий побочный эффект, чем оставить цель недостигнутой. Пора рассмотреть все доступные нам пути, позволяющие любому человеку отчетливо осознать свои истинные ценности, способности и устремления. Подумайте вот над чем. Много-много лет находиться под влиянием собственных предрассудков и ограничивающих убеждений означает не ценить дар жизни и из-за своих внутренних противоречий обделять вниманием тех людей, которые заслуживают вашей доброты и участия. Не все знают, что одним из отцов-основателей США был врач Бенджамин Раш. Отцы-основатели – группа общественных и политических деятелей, подготовивших проект Конституции США и ставших ключевыми фигурами в деле основания американского государства. Он продвигал идею свободного лечения, считая ее одной из фундаментальных – и предупреждал соратников, что если они все вместе не встанут на защиту права любого человека самостоятельно выбирать методы и средства лечения от болезней, то начнется весьма опасная медицинская тирания. Доктор Раш, судя по всему, был одним из первых, кто предвосхитил биохакинг. Тогда, 200 лет назад, этот врач был убежден, что исследовать причины появления тех или иных недугов гораздо важнее, чем усердно создавать все новые и новые способы лечения. Кроме того, Бенджамин Раш утверждал, что на здоровье человека существенно влияют активность мозга и окружающая среда, а еще стал основоположником американской психиатрии. Стоит заметить, что, как позже выяснилось, Раш во многом ошибался. Его методика, основанная на вызывании рвоты, кровопускании и использовании нарывных пластырей, вовряд ли подойдет, несмотря на то, что 200 лет назад это были вполне привычные пути избавления от недугов. так как тогда еще не знали о существовании микробов и их влиянии на организм человека. Нарывные пластыри изготавливались из шпанских мушек, внутри которых содержится ядовитое вещество кантеридин. Когда пластырь прикладывали к телу человека, через некоторое время на коже возникали волдыри. И все же некоторые его поступки привели к радикальным положительным переменам для всех нас. И поэтому, если бы он жил в наше время, Я бы сделал все возможное, чтобы взять у него интервью. Надеюсь, это услышит Ли-Мануэль Миранда, создавший «Гамильтона». Ли-Мануэль Миранда, американский композитор, певец, продюсер, драматург, автор бродвейского мюзикла «Гамильтон» о жизни Александра Гамильтона, 1757-1804, государственного деятеля и первого министра финансов США. Мне очень близка идея свободного лечения, о которой говорил доктор Раш. Вы можете осуждать или не осуждать кого-либо за использование лекарств, улучшающих когнитивные способности, но в любом случае у каждого должно быть право самому решать, что он будет использовать. Всякому человеку необходимо заботиться о своем здоровье так, как он считает нужным. Обсудим это подробнее. Правило седьмое. Признайте важность и пользу умных лекарств. Когда ваш разум работает в полную силу, вы расходуете биологическое топливо на самые разные действия, не допуская избыточных затрат. Путь к высокой степени самосознания тоже становится проще. Принимать ноотропы или умные лекарства нужно с единственной целью, чтобы стать умнее. Никогда не переставайте поддерживать хороший уровень развития своих когнитивных функций, и тогда шансов на успех в интересных вам сферах деятельности у вас всегда будет много. Существуют сотни химических соединений, которые, судя по данным из достоверных источников, помогают улучшить какой-либо аспект работы мозга. Последние 20 лет я испробовал все подобные препараты, которые только смог найти. Одни не повлияли на меня почти никак, разве что вызывали головную боль и тошноту. Другие оказали очень сильный положительный эффект. На основе полученного опыта Я разработал определенное количество средств натурального происхождения, и теперь они продаются под маркой Bulletproof. Начиная с 1997 года, когда я почувствовал, что мой мозг вдруг начал тратить слишком много энергии и при этом не справлялся с важными задачами на работе, я стал принимать ноотропы. Поскольку мой врач располагал довольно скудным запасом препаратов, я проявил инициативу и заказал целый набор умных лекарств, произведенных в европейских компаниях. В ту пору на атропу можно было купить только у них. Заплатил я за это около тысячи долларов. Помню, как получил посылку и, начав открывать коричневую упаковку, на которой не было никаких пометок и знаков, задумался, а могу ли я получить от заказанных медикаментов хоть какую-то пользу. К счастью, через некоторое время, после того, как я начал их принимать, мой мозг действительно стал работать значительно лучше. И с тех пор я считаю применение средств, улучшающих когнитивные функции, одним из самых главных слагаемых самосовершенствования. Однако с помощью умных препаратов вы не перейдете на высокие уровни самосознания в мгновение ока. Придется потрудиться, попотеть. Двигаться к вершинам мыслительной деятельности нужно постепенно, улучшая работоспособность клеток, повышая количество энергии в организме, развивая нейропластичность и способности к обучению, Именно такие задачи выполняет большая часть ноотропов. Когда разум начнет трудиться в полную силу, добиваться целей станет проще. Замечу, что весьма емкий термин «ноотропы» объединяет много разновидностей препаратов. Но поскольку в наши дни очень много средств, способных положительно влиять на высшие психические функции, и многие из них обладают довольно опасными побочными эффектами, необходимо тщательно анализировать действия каждого из таких препаратов. Среди всех ноотропов, которые я когда-либо принимал, есть определенное число тех, с помощью которых я в течение многих лет добивался превосходных результатов. Расскажу о нескольких из таких лекарств. Рацетамы. О том, что психоактивные вещества класса рацитамы приносят большую пользу, чаще и громче всех заявлял, пожалуй, биохимик Стив Фоукс, начавший в 1980-х годах писать и редактировать вестник Smart Drug News. «Новость об умных лекарствах». Ознакомившись с ранними работами Фоукса, я очень заинтересовался темой ноотропов, и это подтолкнуло меня заказать целый комплект умных лекарств, которые, как вы уже знаете, мне прислали в той самой коричневой упаковке без каких-либо пометок и знаков. Как же рад я был, когда спустя 20 лет появилась возможность пригласить Стива на Bulletproof Radio. Он рассказал мне, что к классу рацетамов принадлежат десятки соединений, включая… Несколько хорошо известных натропов. Из них лучше всего известен пироцетам. Однако самые эффективные среди тех, что принимал я, это анироцетам и фенилпироцетам. Я считаю, что анироцетам лучше пироцетама, потому что действует быстрее, помогает справиться со стрессом и улучшает способности запоминать информацию и воспроизводить ее. Принимая же фенилпироцетам, начинаешь чувствовать бодрость, Становишься очень энергичным, что позволяет решать задачи определенного типа, но в некоторых обстоятельствах повседневной жизни это может помешать. Кстати, есть виды спорта, в которых употреблять это вещество участникам соревнований запрещено. Вероятно, все рацетамы положительно влияют на активность митохондрий и провоцируют поступление дополнительного объема кислорода в мозг. Если говорить об исследованиях, в ходе которых специалисты изучали действия этих веществ, то в большинстве из них роли испытуемых были люди, страдавшие неврологическими заболеваниями. И по результатам этих исследований медикамент оказались весьма и весьма действенными. Однако есть немало данных, полученных в ходе других экспериментов и говорящих о том, что вещества этого класса способны принести большую пользу и тем, у кого хорошее здоровье. Приведу еще несколько примеров исследований и заключений специалистов. Добровольцы из числа тех, кто перенес инсульт, принимали 400 мг фенилпирацетама ежедневно на протяжении года. По завершении курса лечения у испытуемых значительно улучшились когнитивные способности. В результате ежедневного приема 200 мг фенилпирацетама в течение 30 дней у людей с черепно-мозговой травмой функции нервной системы улучшились на 7%, а у больных эпилепсии на 12%. В ходе экспериментов на крысах специалисты выяснили, что анирацетам улучшает память грызунов и избавляет их от депрессии. По результатам одного небольшого исследования, в котором взрослые люди с хорошим состоянием здоровья принимали пироцетам, после 14-дневного курса у них существенно повышались результаты вербального обучения. Побочные эффекты незначительные и в основном выражаются в том, что рацетамы усиливают действие кофеина – или приводит к тому, что организм теряет холин. Но количество этого вещества можно легко восстановить, употребляя яичные желтки, лецитин из подсолнечника или цитоколин. Одна из особенностей рацетамов в том, что при приеме этих соединений вероятность возникновения отрицательных эффектов очень мала. Но не употребляйте сразу несколько рацитамов. Выделите на прием каждого определенный промежуток времени, чтобы хорошенько прочувствовать, каким изменениям приводит отдельно взятый препарат из этого класса. Разные рацетамы, скорее всего, будут воздействовать на вас по-разному. Одновременно несколько веществ принимать не следует, потому что начнется смешанная реакция, и в равной степени будут вероятны такие эффекты, как появление чувства недовольства, гнева, головная боль или вовсе отсутствие каких-либо изменений в самочувствии. Никотин. Я никогда не увлекался курением и могу с уверенностью сказать, что эта привычка вульгарная и приносит организму вред. Однако никотин, если рассматривать его отдельно от табака, это лишь одно из нескольких тысяч веществ, содержащихся в сигаретном дыме. Если принимать никотин внутрь в малых дозах и в чистом виде, то есть без токсинов и канцерогенов, которыми напичкана сигарета, то он может оказывать прекрасный эффект схожий с действием ноотропов. Говорят, из числа всех веществ на нашей планете, которые помогают улучшить когнитивные функции, никотин – самое хорошо изученное, и от него в этом плане отстает даже кофе. Принимая правильно рассчитанное количество никотина, человек может значительно усовершенствовать мыслительную деятельность. У тех, кто только начал принимать это вещество, двигательная активность отличается более высокими быстротой и точностью, чем раньше. Кроме того, употребившим никотин становится проще контролировать свой почерк, и скорость движения пальцев у них повышается без ущерба для точности. Никотин помогает стать более собранным и улучшает краткосрочную память. В ходе одного из исследований добровольцам, которые использовали жвачку с никотином или никотиновый пластырь, и людям, принявшим плацебо, предлагали выполнить задание, прочитать список и сразу постараться воспроизвести все его пункты, а еще попытаться слово в слово повторить определенный рассказ. В итоге первая группа испытуемых справилась с заданиями лучше. С помощью никотина можно даже увеличить скорость реакции. Ученые выяснили, что после инъекции этого вещества и курильщики, и не курящие реагируют на визуальные изменения в окружающем пространстве быстрее, чем обычно, хотя лично я предпочел бы вводить себе все же не никотина, а какие-нибудь витамины. Разумеется, у никотина есть и весьма неприятные побочные эффекты, самые известные из которых развитие зависимости. Вещество воздействует на мезолимбическую дофаминовую систему нашего мозга, которую ученые метко окрестили «путь удовольствий». Эта часть мозга, по сути, обоюдоострое оружие. Мезолимбическую дофаминную систему заставляют пробудиться еда, секс, любовь, психоактивные препараты – и в результате вы чувствуете эйфорию, которая вызвана действием дофамина. Если поддаваться соблазнам регулярно, то из-за такой частой стимуляции мезолимбический путь функционирует все хуже и хуже. Рецепторы нейронов теряют способность к полноценной реакции, и вы чувствуете себя больным до тех пор, пока у вас не появляется возможность получить еще больше удовольствия, по которому вы соскучились, или найти новое, столь же привлекательное и возбуждающее. Так начинается зависимость. К счастью, если прекратить употребление никотина, то физические симптомы тяги к этому веществу будут ярче всего проявляться в течение только первых 3-5 дней. Гораздо труднее, как известно многим из нас, побороть зависимость от курения, а не от одного только никотина, причем именно психологическую. Так что не советую ни курить, ни увлекаться вейпингом. Вейпинг от английского to vape, что означает «вдыхать ртом пар», используя электронное устройство, например, электронную сигарету, в котором этот пар образуется при закипании определенной жидкости, в состав которой иногда может входить никотин. Лучше пользуйтесь постилками, жвачкой, спреями и пластырями. Они не вызывают сильную зависимость. Имеются в виду продукты, содержащие никотин в чистом виде, и таким образом служащие для потребления никотина без табака. Еще один факт. Никотин сам по себе, отдельно от табака, попадая в организм крыс или мышей, создает благоприятные условия для развития рака. В исследованиях с участием людей подобная связь не выявлялась, несмотря на то, что количество проведенных опытов было большое. Точно известно, что никотин создает условия для ангиогенеза, то есть образования новых кровеносных сосудов. Это очень полезно в случаях, если у вас есть заболевание сердца, либо если вы занимаетесь спортом или выполняете упражнения для улучшения работы мозга, потому что появление новых кровеносных сосудов – это важная сторона самовосстановления вашего тела. А вот для тех, у кого опухоли, ангиогенез очень опасен. При приеме никотина внутрь он оказывает противовоспалительное действие на почки, если человек не болен раком, и имитирует эффект от физических упражнений, влияя на обменные процессы организма с помощью белка PGC1-α. По мнению исследователей, именно этот белок мог сыграть решающую роль в том, что в ходе эволюции одни приматы начали отделяться от других и в результате стали нашими предками. А еще это химическое соединение оказывает наибольшее влияние на биогенез митохондрий. Другими словами, PGC1-α побуждает ваши клетки – в том числе клетки мозга, создавать новые электростанции, нужные организму для получения энергии. Кроме того, от этого белка в большей степени зависит то, как протекает энергетический метаболизм. Еще он активирует гены рецепторов тиреоидных гормонов и регулирует процесс выработки энергии митохондриями. Тиреоидные гормоны, гормоны щитовидной железы, стимулируют митохондриальную функцию, влияют на развитие клеток, а также на центральную и периферическую нервные системы, сердечно-сосудистую, дыхательную и другие системы организма регулируют синтез белков. Если вы читали биохакинг мозга, то знаете, что любое средство, стимулирующее работу митохондрий, способствует и улучшению ваших когнитивных функций. Никотин как раз входит в список таких средств. Никотин может вызвать зависимость, так что если решите его принимать, то делайте это изредка. Никотин – отличное подспорье в развитии писательских способностей, и хочу заметить, что в продуктах, которые предназначены для приема внутрь, содержится 1 мг никотина, а в отвратительном продукте под названием сигарета содержится от 6 до 12 мг. Именно употребление никотина в чистом виде через рот, а не путем вдыхания дыма от сигарет или пара во время вейпинга, имеет значительные преимущества, поэтому делайте выбор в пользу жвачек, пластырей, постилок или спреев. Учтите, что в большинстве товаров, предназначенных для потребления никотина внутрь, добавляют подсластители и другие не особо полезные вещества. Если планируешь применять никотин для улучшения мыслительной деятельности, то зачем покупать продукты, в состав которых входят соединения, которые будут лишь тормозить работу мозга. Лично мне очень нравятся стартапы наподобие Lucky Gum, занимающегося производством никотиновых продуктов, не содержащих вредные ингредиенты. Не забывайте, что. Если вы долго жуете что-то в присутствии других, это не очень вежливо. Поэтому никотиновую жвачку лучше просто держать во рту, а не вовсю работать челюстями, чавкая и докучая этим окружающим. Я очень рад, что никотин помогает мне совершенствовать когнитивные способности. А курение – это мерзкое занятие. Кофеин. Мало кто знает, что самым первым товаром, проданным через интернет, была футболка с надписью «Мой любимый наркотик – кофеин». Мне это известно потому, что именно я продал эту футболку в 1993 году, находясь в комнате общежития. А затем в журнале Entrepreneur появилась фотография, на которой был запечатлен ваш покорный слуга, весивший тогда около 140 килограммов, одетый в футболку размера XXL с тем же кофеиновым слоганом. Неудивительно, кофеин я люблю всей душой. Вернее, если выразиться точнее, больше всего я люблю именно кофе. В его состав входит множество соединений, и кофеин – лишь одно из них. Кофеин сам по себе, не только в чашке кофе, источник энергии, стимулирующий активность мозга. Он даже замедляет ухудшение когнитивных способностей и снижает риск развития болезни Альцгеймера, останавливая воспалительный процесс в мозгу. Вы, кстати, уже знаете, что я использую кофе и еще несколько ноотропов как источник вдохновения, и средства для повышения работоспособности пока… Пишу эту книгу. Одна из причин, почему я рассказываю вам о кофеине, в том, что мне хочется дать вам время спокойно подумать обо всем, что вы уже прослушали. Если пока побаиваетесь пробовать вещества, улучшающие функционирование мозга, то вместо чашки кофе выпейте стаканчик прекрасного горького сока капусты кале. По вкусу все-таки отличается от кофе, правда? Если вы из большинства, значит, вы уже долгие годы используете один из лучших наотропов матери природы, сами того не осознавая. Со времен зарождения нашей цивилизации у людей сформировалась привычка искать способы совершенствования собственного разума. И мое желание рассказать здесь о некоторых таких способах, которые известны мне, это продолжение той великой и старинной традиции. Главное понимать, что любое средство улучшения когнитивных функций обладает теми или иными неприятными особенностями. Успешные люди знают это и сами решают, стоит игра свеч или нет. Разберитесь в том, какие побочные эффекты есть у вещества, которое вы собираетесь включить в свой рацион, и каких положительных результатов оно может помочь вам добиться. А затем примите взвешенное решение, использовать или нет. Если вы все-таки готовы начать прием какого-либо ноотропа, то удостоверьтесь, что вы не нарушите законов города или страны, где находитесь. Обязательно проконсультируйтесь с высококвалифицированным врачом и в целом, пожалуйста, отнеситесь к делу со всей серьезностью. Умные лекарства помогут вам привести в порядок внутренний мир. Их можно использовать в качестве очень важных инструментов для развития самосознания. Применяя их, вы, конечно, не станете в мгновение ока просветленным человеком, который излучает только любовь и доброту. если у вас в целом скверный характер, прием ноотропов лишь усугубит эту вашу особенность. Однако, что любопытно, препараты подействуют таким образом, что вы сможете тщательно отслеживать худшие проявления своей личности, причем как раз в тех обстоятельствах, в которых раньше вы ничего подобного за собой не замечали. Суть в том, что неплохо было бы стать более наблюдательным и, используя здравый смысл, взяться, наконец, за полноценное саморазвитие. Если, конечно, вы не начали заниматься им до приема медикаментов. Список действий. Первое. Если собираетесь употреблять какое-либо вещество в малых дозах, то сначала узнайте о нем как можно больше. Нужно хорошо понимать, что будет попадать в ваш организм. Не допускайте спешки и необдуманных действий. Удостоверьтесь, что не нарушаете закон. И не принимайте вещество впервые, если вам предстоит выйти на сцену либо выступить на важном собрании или конференции, либо сесть за руль автомобиля. Второе. Рекомендую анироцетам или фенилпироцетам. Эти ноотропы, не будучи лекарственными средствами, считаются одними из самых безопасных умных препаратов и потому идеально подходят для тех, кто только собирается начать прием умных лекарств. Третье. Еще рекомендую любой ноотроп растительного происхождения. Начните прием такого вещества и отслеживайте изменения в работе мозга. Эффективность лекарств, изготовленных из растений и частей растений и предназначенных для улучшения когнитивных функций, не раз подтверждались экспериментально. Однако, если рассказывать о каждом из подобных препаратов, то придется писать целую книгу. Четвертое. Перед началом приема атропов выберите троих людей, которым вы доверяете, и попросите честно рассказывать, какие изменения в вашем поведении они станут замечать. Пусть первый будет из числа ваших родственников, второй – кто-нибудь из близких друзей, третий – коллега. Примите во внимание, что если вы за короткий срок станете собранным, энергичным и целеустремленным, окружающие, вероятно, покажутся вам глуповатыми, чрезвычайно медлительными, и из-за этого вы, возможно, начнете злиться и вести себя неподобающим образом. Вот тут-то вам и понадобится помощь трех человек, которые всегда готовы без обиняков поведать вам о том, как вы выглядите со стороны. Итак, кто будут эти трое? Один из членов вашей семьи. Один из близких друзей. Один из коллег. Запишите. Рекомендую послушать. Тим Феррис. Сборная Солянка секретов, помогающих Титанам быть успешными. Части первая и вторая. Тим Феррис – умное лекарство, работоспособность и биохакинг. Стивен Фоукс – как повысить коэффициент интеллекта и увеличить продолжительность жизни за сущие копейки. О том, как взломать свой pH, светодиодном освещении и умных лекарствах, части 1 и 2. pH – водородный показатель. Эта величина свидетельствует о степени активности ионов водорода в растворах или о кислотно-щелочном балансе. Для поддержания хорошего состояния здоровья в организме человека должен быть определенный уровень pH. Правило восьмое. Выходите за пределы обыденного восприятия. Если открыть доступ к тем уровням сознания, на которых лицом к лицу сталкиваешься с собственными демонами, это принесет большую пользу. В подобных случаях складывается впечатление, будто происходит сеанс магии или исцеления. Об этом всегда знали представители древних культур, равно как и самые выдающиеся личности среди современных мыслителей и экспериментаторов. Окунитесь в атмосферу тишины десятидневного курса випосанны. Уединитесь в пещере, чтобы попрактиковать поиск видений. Используйте электроды для регистрации ЭЭГ, чтобы погрузиться в иные сферы сознания. Выполните дыхательные упражнения продвинутого уровня и с их помощью ощутите, как вашему внутреннему взору открывается нечто совершенно новое, непривычное. Посетите Burning Man. В общем, используйте любой способ, позволяющий хотя бы изредка выходить за пределы привычного восприятия, чтобы потом, вернувшись к обыденному образу мыслей, чувствовать себя более собранным и сильным во всех областях вашей деятельности. Переходы в измененное состояние сознания выполняйте под руководством тех, кто хорошо разбирается в этой теме. Недавно, когда я был в Нью-Йорке, мой друг Эндрю позвал меня на вечеринку в свой роскошный, стоивший 20 миллионов долларов, пентхаус в Сохо. Сохо – район Нижнего Манхэттена, отличающийся большим количеством ресторанов, картинных галерей, магазинов известных брендов и в целом красивой архитектурой. О том, что Эндрю владеет чем-то подобным, я до того дня не знал, поэтому, когда переступил порог его жилища, похожего на дворец, оторопел от изумления. Моему другу явно нравится удивлять людей. Я понятия не имел, что ужин в компании хороших знакомых окажется встречей весьма влиятельных, успешных лидеров от 25 до 75 лет, представляющих самые разные сферы нью-йоркского бизнеса и предпринимательства». Ужин проходил в соответствии с принципами Томаса Джефферсона. Гости высказывались по очереди, и пока кто-то один говорил, остальные внимательно следили за тем, как он раскрывает определенную тему. Томас Джефферсон, 1743-1826. Знаменитый политик, один из отцов-основателей США, третий президент этого государства с 1801 по 1809. Джефферсон известен, помимо всего прочего, тем, что регулярно приглашал коллег и разных выдающихся деятелей со всей страны к себе в гости на ужин, и они вместе обсуждали насущные вопросы. Одним из таких людей был доктор Альберто Вилолдо, более 25 лет изучавший целительные практики шаманов, живущих в Амазонии и на территориях, когда-то принадлежавших империи инков. Он психолог, медицинский антрополог, автор бестселлеров и основатель авторитетного Institute of Energy Medicine при организации Four Wines Society. Four Wines Society – организация, проводящая тренировки, в которые входят элементы шаманской энергетической медицины в сочетании с последними нововведениями в областях диетологии, биологии и исследований работы мозга. Когда Альберто было 27 лет, Одна крупная фармацевтическая компания выдала ему грант на поездку к Амазонке, чтобы там он выяснил, какие вещества из числа тех, которыми пользуются местные жители для лечения болезней, наиболее эффективны. Альберта посетил отдаленные уголки бассейна Амазонки и многое узнал от их коренных жителей, занимавшихся целительством. Когда три месяца спустя руководители фармацевтической компании спросили его, что ему удалось выяснить, Вилолда ответил «Ничего». У людей, которые живут в тех краях, не бывает ни болезни Альцгеймера, ни рака, ни сердечных недугов. Поэтому и веществ, предназначенных для лечения, я у них не обнаружил. Действительно, зачем медицинские препараты, если никто ничем не болеет? Тем не менее, Альберто решил вернуться туда, где выполнял задание своего начальства и начал обучаться искусству шаманизма. Очевидно, состояние здоровья у жителей Амазонии разительно отличается от такового, У представителей западных стран, и доктор Вилолда считает, что главная причина этой разницы кроется в особенностях мировосприятия, связанных с ощущением стресса. Если вы все время пребываете в состоянии «бей или беги», мозг обеспечивает выработку двух стероидных гормонов – кортизола и адреналина. Когда возникает опасность, часть мозга под названием гипоталамус воздействует на надпочечные железы, и они выделяют гормоны адреналин и норадреналин. В результате организм на короткое время становится сильнее, выносливее и в целом подготавливается к выбору между двумя вариантами бороться с источником возникшей угрозы – бей, или прятаться от него – беги. Термин «реакция бей или беги» был придуман американским психофизиком Уолтером Кенноном 1871-1945. Из-за этого вы с утра до вечера чувствуете тревогу и не можете перейти в состояние потока – уровень сознания, который позволяет ощутить блаженство, проявить творческое мышление и превратить мечту в реальность. Когда разум озадачен и встревожен гормонами стресса, начинает активно действовать гипоталамо гипофизарно адреналовая система – ГГАС. Будучи пробужденной, ГГАС начинает тратить свою энергию на работу с гормонами страха и заставляет гипофиз выделять все больший и больший объем биологически активных веществ, связанных с ощущением беспокойства, страха, тревоги. Когда же мозг не занят мыслями о выборе «бей или беги» и складываются благоприятные обстоятельства, гипофиз преобразовывает нейротрансмиттеры, такие как серотонин и диметилтрептамин, ДМТ. Организм в небольших количествах вырабатывает ДМТ, например, во время родов, и в тот период, когда человек чувствует приближение смерти. Но Вилолда утверждает, что нам под силу вырабатывать диметилтриптамин и в других обстоятельствах, если мы определенным образом настроим свой мозг. При этом, по словам доктора Вилолда, у 99% людей из-за беспокойства и страхов организм изнурен и не способен самостоятельно вырабатывать нужные вещества. Вот почему большинству из нас тезис о том, что мечты можно воплотить в реальность, кажутся неуместным и необоснованным. Когда Вилолда как медицинский антрополог по заданию руководства пытался получить важную информацию от племен Амазонии, и когда некоторое время спустя он сам решил обучаться там шаманизму, местные целители обычно так описывали соблюдение своих традиций. «Мы едим кору вон того дерева и вон те корни». На вопрос «Зачем это нужно делать?» шаманы отвечали «Растения говорят нам, что надо поступать именно так». Но аспиранту такой ответ совсем не казался исчерпывающим. Ему хотелось понять, какие научные принципы лежат в основе ремесла шаманов. Однако и отведать коры с корнями Альберта не отказывался. 20 лет спустя, когда доктор Вилолда исследовал эти части деревьев и растений в лаборатории, стало ясно, что шаманы, как ни странно, помогли ему улучшить работу мозга. Оказывается, корни и кора, которые Вилолда употреблял по указанию целителей, приводили к активации генов CIR2, влияющих на продолжительность жизни. И стоит заметить, что веществ, обладающих подобным эффектом, очень мало. По словам доктора Вилолда, усовершенствовать когнитивные функции можно и другими путями, улучшая состояние желудочно-кишечного тракта и принимая омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, представляющие собой важнейший строительный материал для мозга. Перечисленные способы позволяют человеку раскрыть себе удивительные способности, схожие с таковыми у колдунов, исповедующих воду, шаманов и экстрасенсов. Сейчас людей всерьез занимающихся тем, что принято считать магией, очень мало, поэтому на них общество смотрит как на чокнутых или глупых. Однако доктор Виллолда утверждает, что на самом деле они совершенно нормальные, равно как и носители древних культур и традиций из других стран мира, включая йога-сутры. Патанджали. Йога-сутры Патанджали. Трактат об искусстве йоги, написанный индийским философом Патанджали, жившим приблизительно 2000 лет назад. Магические способности появляются сами собой, если вы тренируете мозг, лечитесь от нарушений пищеварительной системы, а еще едите достаточное количество продуктов, стимулирующих функцию митохондрий, и делайте все, что нужно для восстановления нормального режима работы этих важнейших органал. То есть вы должны выполнять базовые задачи, а дальше начнут самостоятельно проявляться силы, заложенные в вас природой. Меня нисколько не удивляет, что все больше и больше людей, особенно среди занимающих высокие должности в деловых кругах, публично признаются, что для улучшения мыслительной деятельности прибегают к различным практикам. Бывает, человек поставил перед собой важную цель, но продвигается к ней очень медленно – потому что вынужден большую часть времени тратить силы на преодоление трудностей, вызванных психологическими барьерами, которые возникли из-за полученной в детстве душевной травмы. Стоит ли в этом случае использовать примитивные средства саморазвития, которые требуют очень больших расходов времени и энергии? Наверное, лучше выбрать что-нибудь из категории эффективных способов и практик, которые позволяют в полной мере осознать, что такое мозг, и от каких его составляющих зависит способность человека добиваться поставленных целей. Решайтесь, и тогда сможете исправить программный код своего мировосприятия так, что научитесь управлять биологической составляющей своего «я» и разрушите лишние барьеры, стоящие между вами и миром, вместо того, чтобы позволять самым примитивным системам организма толкать вас на путь неудач. Среди успешных людей, которые работают на руководящих должностях, популярен десятидневный курс випассаны, помогающий перейти в состояние измененного сознания. Я испытал это, когда медитировал, проходя тибетскую духовную практику в Непале. Но поскольку я когда-то страдал ожирением и постоянно чувствовал себя одиноким, вне зависимости от того, состоял я в близких отношениях с кем-то или нет, мне пришла в голову идея встретиться со своими страхами лицом к лицу. Во многих культурах есть такая традиция – Когда человек понимает, что на своем жизненном пути он зашел в тупик, или когда он достигает определенного возраста, он уходит от людей в мир дикой природы и не возвращается до тех пор, пока ему не откроется видение. Со мной это случилось, когда я уединился в пещере, расположенной в пустыне, и провел некоторое время без еды, а привез меня в то место шаман, который руководил моей духовной практикой. Я много дней подряд ничего не ел, остро ощущал одиночество и гадал, съедят меня ночью дикие звери или нет. Я чувствовал, что переживаю глубокую внутреннюю перемену. Я хочу сказать, что если начать заниматься по-любому из подобных методов саморазвития, то переход на новые уровни сознания будет неизбежен. Но, как ни удивительно, существует еще один путь, с помощью которого лично я добился больших положительных эффектов. Я имею в виду дыхательное упражнение. Список действий. Первое. Подумайте, какой из способов, довольно сильно влияющих на тело и психику, вы смогли бы применить для того, чтобы погрузиться в состояние измененного сознания. Ниже приведен список тех, которые испробовал я. Пронумеруйте пункты в порядке убывания, начиная с того метода, который считаете для себя наиболее приемлемым, и заканчивая тем, прибегать к которому вы сейчас совсем не готовы. Затем обратите внимание на самые первые методы в получившемся перечне и найдите информацию о специалистах, которые могут помочь вам правильно эти методы применить. Или же найдите какую-то совершенно другую практику, позволяющую погрузиться в состояние измененного сознания. Пройдите десятидневный курс уединенных медитаций по методу Випассана. Отправьтесь на поиск видения в дикую природу. Посетите Burning Man. Попробуйте холотропное дыхание. Об этом в следующем разделе. Пройдите насыщенную пятидневную духовную практику «40 лет созерцания», основанную на методе нейронной обратной связи. Да, это мое детище, поэтому я не удержался и прорекламировал его. Если хотите попробовать средства растительного происхождения, то обратитесь к высококвалифицированному врачу, Либо найдите человека, о котором точно известно, что он перенял знания о шаманизме от потомственных представителей этой религии и уже достаточно долго и успешно помогает людям. Рекомендую послушать Альберта Вилолда Шаман биохакер. Рекомендую прочитать Альберта Вилолда Исцеление с помощью единого духа. Древние пути обретения истинного благополучия. Правила Девятое. Помните, что сильнее всего на свете человек зависит от дыхания. Дыхание оказывает значительное влияние на здоровье. Делать глубокие вдохи – задача несложная, но если потратить время на изучение того, что такое настоящее, полноценное дыхание, то можно понять очень и очень многое о работе своего мозга. Станислав Гров, выдающийся специалист, который еще в 1960-1970-е годы вместе со своей женой провел исследовательскую работу, которая привела к созданию трансперсональной психологии, признающей существование духовной и трансцендентной сторон человеческого сознания и сочетающей их с современными принципами психотерапии и психологии. Трансцендентная – одно из основных понятий некоторых философских направлений, означающее все то, что лежит за пределами теоретического и экспериментального познания. обычных чувств. Доктор Гров написал более 20 книг, сотни статей и сейчас в свои 86 лет продолжает преподавательскую деятельность. Гров читает лекции и ведет семинары по всему миру. Это человек большой энергии, и у нас получилось превосходное интервью. Стоит отметить, что на заре своей карьеры Станислав Гров занимался традиционной психологией, но он все больше и больше разочаровывался в стандартном психоанализе, потому что возможности этого метода были весьма ограничены. Методы психиатрии в ту пору были похожи на средневековые экзекуции. Врачи все еще применяли варварские процедуры вроде электрошоковой терапии, инсулино-коматозной инсулиновой шоковой терапии и даже префронтальной лоботомии. В ходе инсулинокоматозной инсулиновой шоковой терапии пациентам на протяжении нескольких недель делали инъекции больших доз инсулина, из-за которых больные надолго погружались в кому. Префронтальная лоботомия – операция, в ходе которой производится частичное удаление лобных долей мозга. Однажды, когда Гроф работал в психиатрической клинике в Праге, сотрудники учреждения получили от швейцарской компании Sandos Pharmaceuticals посылку с ампулами, на этикетках которых было написано загадочное название lsd 25 25-е по счету соединение, синтезированное из лизергиновой кислоты химиком Альбертом Хоффманом, 1906-2008. В 1938 году, когда он трудился в лаборатории Сандес. В письме, которое прилагалось к посылке, было сказано, что необходимо как можно тщательнее изучить присланное вещество. Судя по результатам пилотного исследования, это химическое соединение должно было заинтересовать психиатров и психологов. Усердно изучая способы использования ЛСД в лечебных целях, психолог в 1967 году уехал в США и получил стипендию на проведение исследования. Однако спустя совсем небольшой период времени американское правительство внесло ЛСД в список запрещенных веществ. Тогда доктор Гроф начал искать способы, которые позволили бы пациентам получить положительные результаты в лечении. Поразительно, но как удалось выяснить Грофу, такой эффект обеспечивали определенные дыхательные практики. На протяжении тысячелетий в древних культурах и философских течениях дыхание рассматривалось не только как функция, позволяющая организму оставаться живым, но и как подвижная сила, управляя которой можно добиваться впечатляющих изменений. Гроф обнаружил, что если частота дыхательных движений увеличивается, то человек начинает воспринимать себя и происходящее вокруг примерно так же, как те, кто принял какой-либо психоделик. К слову, любой врач сможет вспомнить и рассказать вам историю о том, как к нему в комнату для оказания неотложной помощи приводили человека с психическим расстройством, а на самом деле у бедняги просто было учащенное дыхание. Вот насколько сильное влияние на наш организм могут оказывать такие вроде бы привычные всем нам вдохи и выдохи. Конечно, если пациент начинает дышать быстро, врачи в большинстве случаев стараются вывести его из этого состояния. Но доктор Гроф предпочитает действовать по-другому. Он разработал технику под названием «холотропное дыхание», позволяющую достичь весьма впечатляющих результатов. С ее помощью можно погрузиться в необычное, а точнее холотропное, ментальное состояние. Само выполнение техники сложностью не отличается. Человек увеличивает частоту дыхательных движений, находясь при этом в спокойной обстановке и слушая музыку, вызывающую определенные эмоции. Лежа на коврике с закрытыми глазами, каждый из практикующих холотропное дыхание старается управлять собственными вдохами и выдохами, сочетая это с восприятием музыки, играющей в помещении. И таким образом погружается в нестандартное состояние сознания. Подобный внутренний переход вызывает очень полезные изменения в ментально-эмоциональном настрое и человек испытывает особые впечатления и ощущения. Пробуждается внутренняя сила, которая начинает руководить исцелением тела и разума. А то, с какой эффективностью оно протекает и какими переживаниями сопровождается, зависит от особенностей каждого отдельно взятого человека, занимающегося холотропным дыханием, от отличительных черт места, в котором это происходит, и от времени проведения сеанса. Нередко бывает, что у одного и того же человека, помимо новых ощущений и эмоций, на каждом следующем занятии возникают некоторые из тех, что он уже испытывал на предыдущих, однако в целом всякий сеанс уникален. Я прибегал к холотропному дыханию несколько раз, причем на двух из этих сеансов со мной был доктор Гров. Холотропное дыхание стало первым в моей жизни опытом знакомства с духовной и трансцендентной составляющими моего сознания. И я, на время отложив тему умных лекарств, понял, что настоящее самосовершенствование – Возможно лишь в том случае, если уделяешь должное внимание сразу всем аспектам своей жизни – духовным, эмоциональным, интеллектуальным и физическим. Однако, потратив определенное время на практику холотропного дыхания, я на той же неделе посетил сеанс гипноза в некоммерческой организации Star Foundation и ощутил, что ментально и эмоционально возвращаюсь к моменту собственного рождения. Star Foundation – компания, предлагающая практики всестороннего исцеления для людей, страдающих эмоциональным выгоранием на работе, низкой самооценкой, ПТСР, недостаточно развитым творческим мышлением, депрессией и так далее. Этого я никак не ожидал. Тут надо вспомнить о таком факте. Когда я появился на свет, у меня вокруг шеи была обернута пуповина. Я знал об этом до сеанса гипноза в Star Foundation, но не подозревал, что мозг, когда я был младенцем, Сохранил информацию об обернутой вокруг шеи пуповине, как об угрозе жизни, и именно из-за этого с годами во мне развелась склонность очень быстро погружаться в состояние «бей или беги». Холотропное дыхание позволило мне восстановить в памяти тот ужас, который я испытал, когда меня произвели на свет, и подробности того, как проходили роды, причем, когда я рассказал о них маме с папой, они признали, что все так и было». Я тогда изрядно испугался, потому что все это совершенно не согласовывалось с моим мировоззрением. Когда я родился, медики, как и было в ту пору положено, во всех больницах, поместили меня в приспособление, в котором поддерживалась оптимальная температура. То есть меня таким образом сразу же после появления на свет, можно сказать, отняли у матери. Глубоко погрузившись в сферу чувств, эмоций и ощущений на сеансе холотропного дыхания, я заново пережил те минуты. Чувствовал, как лежу беззащитный, осознающий свое одиночество и постепенно, будучи пяти минут от роду, принимаю решение, что раз я пришел в этот мир один, значит мне суждено быть одному всю жизнь. И ведь если считать с того дня последующие 30 лет каждый раз, когда я пытался завязать хорошие отношения с людьми, я все время терпел неудачи. Вот такое открытие. Уму непостижимо. Больно говорить об этом, но если новорожденного уносит от матери сразу после появления на свет, это влияет на малыша очень плохо. К несчастью, в США подобное в порядке вещей, особенно после кесарева сечения. Если вы произвели ребенка на свет через кесарево или сами родились таким путем, то освободитесь от тревожных мыслей об этом и ни в чем себя не вините. Сейчас ваша сила в том, что вы получаете новую и очень ценную информацию. Вы теперь знаете, что родовая травма спустя годы нередко приводит к трудностям, связанным с контролем над собственными чувствами и эмоциями. А это значит, что для борьбы со своей склонностью к чрезмерным беспокойству и тревоге вы можете применить любую из множества лечебных методик. Холотропное дыхание помогло мне обнаружить глубоко спрятанную травму, которая всегда мешала мне расти над собой. Почувствовав эти внутренние помехи, я принялся избавляться от них. И у меня получилось. После этого стали, наконец, появляться настоящие друзья. Я понял и почувствовал, что такое любовь. Во мне пробудилась способность быть хорошим отцом. А еще я отвык бояться неудачи, потому стал смелым, дерзким парнем, каждый день жаждущим новых свершений. Если бы за минуту до начала того сеанса дыхательных упражнений кто-то сказал мне, что у меня есть хоть какие-то или даже все шансы добиться перемен, описанных в предыдущих абзацах, то я бы посмеялся над таким человеком. Я говорю это все искренне веря, что вы примете во внимание тему скрытых препятствий, которые, вполне возможно, уже давно скрыты в вашем внутреннем мире и мешают вам полноценно развиваться, вне зависимости от того, насколько успешно вы считаете себя в настоящее время. На том этапе жизни, когда я обнаружил у себя подобные невидимые преграды, в моем распоряжении было много материальных ценностей, глядя на которые, можно было с уверенностью назвать меня успешным мужчиной. Но даже если у вас уйма денег или вы пользуетесь признанием огромного количества людей, такие достижения не свидетельствуют о том, что в вашей жизни все хорошо. Если у вас была родовая или какая-либо другая психическая травма, либо вам уже давно мешает нормально жить какая-нибудь из особенностей вашего поведения, то теперь есть все возможности исцелиться. Использование лекарств, которые влияют на сознание и мыслительную деятельность, Это лишь один из способов добиться впечатляющего успеха в избавлении от душевных ран. Еще один – холотропное дыхание. Подумайте и о таких вариантах. Нейронная обратная связь. Десенсибилизация и переработка движения глаз. EMDR. Лечение с помощью быстрого перемещения взгляда. тэппинг, Техника, основанная на использовании энергетических полей человека для освобождения от тревоги и психических травм. Десенсибилизация и переработка движения глаз техника в психотерапии, заключающаяся в том, что с помощью определенных перемещений взгляда возобновляется правильная работа обоих полушарий мозга, которая была нарушена в результате получения пациентом психической травмы. Метод был разработан американским психологом Фрэнсен Шапиро. Тэппинг, от английского to tap постукивать или техника эмоциональной свободы. Техника, основанная на традиционной китайской медицине и предполагающая прикосновение к особым точкам на теле. Разработал технику Гэрри Крейг. Неважно, какой из перечисленных методов вы выберете, а может, вам не по душе ни один из них, в любом случае, если хотите изменить жизнь коренным образом, то поиск безопасного способа, который поможет вам обнаружить себе ментально-эмоциональные барьеры, а почти все они корнями уходят в какую-либо психическую травму, Это один из самых правильных путей к большим переменам. Ваше тело, разум и душа гораздо быстрее избавятся от привычки мешать самим себе совершенствоваться, когда вы поймете, в какой именно составляющей вашего «я» есть скрытые преграды. Именно на таком исследовании своего внутреннего мира сосредоточены все самые успешные, влиятельные и счастливые люди в мире. Колотропное дыхание – это лишь одна из дыхательных техник, предназначенных для самосовершенствования. Стоит обратить внимание и на другие. Например, йоги практикуют пранаяму – систему дыхательных упражнений, которая существует уже тысячи лет. На этой системе основаны известные дыхательные практики Art of Living. Art of Living – искусство жизни. Международная организация, проводящая программы по совершенствованию тела, ума и интуиции. Основатель организации Шри Шри Рави Шинкар, индийский общественный деятель. Приверженцы биохакинга, такие как Патрик МакКиан, с помощью особых дыхательных движений контролируют уровень кислорода в крови. Рекомендую освоить технику Уджайи, о которой на Bulletproof Radio рассказал Брэндон Рут, сыгравший главную роль в фильме «Возвращение Супермена» и ныне исполняющий роль Атома в сериале «Легенда завтрашнего дня». Раз Уджайи помогает супергерою, Значит, и вам стоит попробовать этот метод. Научитесь управлять дыханием, и тогда почувствуйте полноценный контроль над всеми остальными проявлениями вашего «я». Список действий. Первое. Подумайте о возможности попрактиковать холотропное дыхание. В большинстве городов есть специалисты по этой технике или целые группы, в которых этому можно обучиться. Второе. Изучите Уджайи, пользуясь информацией, расположенной по адресу, Тройное W.BulletProof.com Слэш Уджайи Третье. Пройдите курс дыхательных упражнений Art of Living Или курс про наямы. Рекомендую послушать Как дышать реже, но быть более работоспособным С Патриком Маккионом Повелителем кислорода Брендон Рут Взламывая Голливуд и избегая криптонита Рекомендую прочитать Станислав и Кристина Гроф Холотропное дыхание. Новый подход к самоисследованию и терапии. Дэвид Перлмутер, Альберта Вилолда. Зарядите свой мозг. Уникальное объединение современной неврологии и древних энергетических практик для развития мозга.